И поэтому очень удивился, как же я раньше не замечал этого. Воздух здесь был застоявшимся, со всей очевидностью давало с е б е знать тот факт, что в раздевалке одновременно находилось слишком много людей. Сбросив с ног туфли, я рухнул на в н и ь Помассировать тебе ноги, спросил тренер. Со мной все в порядке, улыбнулся я. С ногами тоже.